Глава третья. Первое слово. «Время поджимает, довлатов произнесла целительница, спокойно глядя на картину. «Я попросила Перси тебя найти, так как этим утром мои самые мрачные догадки подтвердились. Патриарх рода Лей жаждет нашей с тобой смерти». «Последние слова Лей Джо подтвердили мои собственные догадки». Обычно весь наш диалог проходил на «вы». Реже магистр называла меня просто студент Довлатов и только сейчас перешла на «ты». Дело не во взаимоуважении, оно имелось с самого начала нашего знакомства. Дело в другом, мы с госпожой магистром теперь в одной качающейся лодке. Заметив мое спокойствие, Лей Джо едва заметно улыбнулась. На лице весьма немолодой азиатки проявились хорошо скрываемые морщины. «Не удивлен?» «Ни капли». Пожав плечами, смотрю на всю ту же странную картинку «Опять двойка». Рад, что вы наконец-то решили поднять эту тему. Помню день, когда пришел к Лей Джо с эфирным истощением. Целительница тогда сказала, что на моем участии в экспедиции в аномалию рода Лей настаивают она сама и ее патриарх. Резон Лей Джо понятен. На тот момент я был единственным известным ей лицом в романов «ИКО». И все договоренности были шиты белыми нитками — «Но о чем думал патриарх рода Лей? Требовать присутствие ученика, один, в аномалии шестого ранга — это практически смертный приговор, если не знать о моем высоком родстве с пневмой. Хомячкович в курсе, но она умеет хранить тайны. Для самой лей Джо аномалия рода Лей — это что-то вроде мечты, нечто настолько важное, из-за чего целительница была готова ухватиться даже за соломинку в моем лице». Лей-Джо вкладывалась в мое развитие больше, чем кто-либо другой во всем Оране. Делилась связями, курировала процесс телесной трансформации и даже замолвила словечко перед послом Швеции. «Не спросишь, в чем тут дело?» Магистра едва слышимо фыркнула, продолжая рассматривать картину. «Нашего патриарха зовут Лей-Хай. Девяностосемилетний старик, абсолют, семь, а также обладатель редкого подвида родства с пневмой, связанного с растениями». Полвека назад правитель империи Цин благоволил ему, позволяя свозить детей со схожим редким типом дара в одно место. Слышал о таком подходе, киваю своим мыслям. Штаты, бриты, испанцы и даже австралийские орки. Все крупные государства и объединения поступают так же. После истории школы пространства имени Оппенгеймера, услышанной из уст Персифоны, я, что называется, погуглил. Оказывается, обладатели действительно редких видов родства частенько обучают в чуть ли не единственных на всю страну специализированных школах и вузах. Тех же школ малефиков в Российской империи было аж три штуки. У метаморфов четыре института, а демонологов и призывателей по два в разных концах страны. Целительница грустно улыбнулась, погружаясь в свои воспоминания. Так, полвека назад зародилась современная школа травничества в империи Цин. Лейхаю стали свозить десятки красавиц, одаренных родством с пневмой, дабы народить второе и третье поколение травников. Народ Поднебесный в те годы голодал. Император рассчитывал создать целый фермерский кластер вокруг рода Лей. Но вмешалась мать природа. Лишь один из десяти детей Лейхая имел родство с травами. В итоге голод был побежден благодаря стараниям комитета силы. Травник утратил доверие императорского дома. Написали тогда все государственные газеты. Лейхай, потеряв благосклонность императора, лишился почти всех своих жен, наложниц и дарованных ему земель. Помню-помню. История из шестидесятых. Жители Поднебесной обвинили птиц в том, что они поедают урожай сельскохозяйственных угодий. Начался массовый отлов пернатых, и на следующий год в империи Цин и впрямь случился рекордный урожай — но потом на полях расплодилось столь же рекордное количество насекомых-вредителей. Птиц нет, природный баланс нарушен, 90% посевов сожрала саранча. В Поднебесной следующие 10 лет царил жуткий голод. Птиц целыми поездами завозили одаренные приручители из Российской империи. Видимо, на тот же период времени пришлось становление рода Лей. «Милость императора не бесконечна. Жестом руки предлагаю Лей Джо перейти к следующей картине». Подсолнухи Ван Гога. Лейхай свой шанс получил. Целительница, встав около полотна, довольно долго его рассматривала. «Патриарх?» лей Лейджо глотнула от кома, подступившего к горлу. «Не сдался после той неудачи. Привыкший к жизни в роскоши уже никогда не сможет отказаться от такого». «Знаю», — читал отцовские дела. Поймав удивленный взгляд целительницы, поясняю. «Вы, видимо, не в курсе». Я вырос в роду Салтыковых, следователей ИСБ, так что как ведут себя загнанные в угол аристократы, я знаю не понаслышке. Тогда ты и впрямь поймешь, в чем тут подвох. Лей Джо затихла, будто вспоминая о чем-то жутко неприятном. Впав в немилость, Лей Хай начал полузаконно скупать беспризорных детей, одаренных родством с пневмой. Принимал их в свою семью или семьи вассалов. а когда те вырастали, устраивал браки по расчету, создавая род травников Леи. Меня выдали замуж за одного из сыновей Лейхая. Не стану вдаваться в подробности, но ни один из моих потомков не порадовал патриарха. Дошло до того, что за последние 40 лет в роду Лей фракция целителей стала в разы больше и влиятельнее, чем фракция травников. При соотношении 10 целителей к одному травнику такого стоило ожидать. Время идет, дети вырастают, обрастают связями. опять же у целителей априори больше шансов хорошо устроиться по жизни после этой детали шестеренки в моей голове пришли в движение пазл наконец сложился патриарх рода лей боится конкуренции со стороны фракции целителей лей джо кивнула опасливо оглядываясь по сторонам нет он ее не боится довлатов он ее попросту не допускает «За последние двадцать лет у двух моих предшественников случилось два неудачных прорыва на ранг Архонта — 6. Сам патриарх за тот же срок не вырос в ранге. Он давно достиг предела своего развития. Становление Абсолютом — 7. У него прошло с большим трудом. Сейчас он похож на раненого вожака ста, сбрасывающего с обрыва подрастающих волчат. Не пытайся понять умом его поступки». Пока мы вели диалог, в зал картинной галереи вошли другие посетители — Знакомый пузатый гид, усыпляющим голосом, начал описывать творчество художника Шишкина. «Слушаешь его, и аж ушам больно становится». Убедившись, что нас никто не слышит, Лей Джо тихо произнесла. «Лей Хай будет принимать участие в рейде под видом одного из своих сыновей. Такой же фокус он проворачивал в прошлые разы. Касаемо тебя, Давлатов, ситуация иная». Ты молод, талантлив, поддерживаешь меня и не имеешь сильного покровителя. Лей Хай не знает о твоей связи с язвой. То есть мы имеем во врагах еще одного взорвавшегося Абсолюта, 7 Тогда предстоящий рейд в аномалию рода Лей выглядит еще сложнее. На языке так и вертятся вопросы. Почему тогда не пройти инициацию тайна Или в другом рейде? Или не выйти из рода Лей? Но ответы также очевидны». «Заложники?» В ответ целительница мрачно кивает. «Тогда понятно. Будь у вас возможность, вы бы не стали лезть в откровенную западню. Но вы же не просто так решили меня предупредить. Есть какой-то план?» «Есть шанс совсем разом разобраться». Лейджо вздохнула. «Первыми в аномалию рода Лей войдут шесть ударных команд Архонтов, шесть со спецгруппами поддержки». Пять из них сразу отправятся к заранее отмеченным боссам-монстрам. Шестая от рода Лей останется в резерве. Этот план также был согласован с Тихоней и Патриархом. Только после устранения главной угрозы зоны аномалии внутрь допустят другие боевые группы. В голове сразу пронеслась очередная догадка. Во время первой волны зачистки Лей-Хай ударит по той группе, где будем мы с Лей-Джо. Во время битвы с боссом-монстром, до неё или после, это уже неважно. Абсолют Травник 7 в зоне аномалии рода Лей — это ходячая катастрофа. Знаю по своему опыту, там эссенции пневмы столько, что она осадком оседает на доспехе духа. С таким преимуществом в бою Лейхай разнесет группу из трех Архонтов 6 за считанные минуты. Сейчас мы с Целительницей оба невольно улыбнулись, глядя на картину «Три богатыря». Трое могучих воителей на боевых конях представляли собой героев Руси из эпохи первого сопряжения. Картина. Кони бьют копытами землю, фыркают, пока ветер треплет их гривы. Тем временем сами былинные богатыри грозно смотрят на нас с картины. Чертов художник! Ему удалось воплотить давление чужого духа в своей работе. Вот был бы один из них Абсолютом — семь, а не Архонтом — шесть. Целительница хитро улыбнулась, переводя взгляд на меня. И тогда баланс сил пришел бы в норму. Намек предельно ясен. Нужен кто-то, равный патриарху рода Лей, но состав участников рейда ведь уже утвержден. Целительница, видя ход моих мыслей, многозначительно указала пальцем вверх. Предположим, кто-то, волнуясь о судьбе внука, также отправится в рейд под чужим именем. Лиам Хаммер... «Ну да, точно, он ведь упоминал, что отправит с нами Итана. Какой ему резон вмешиваться в дела рода Лей?» На лице Лей Джо появилась легкая полуулыбка. Магистр всегда так улыбалась, когда я сам должен был додуматься до ответа на заданный вопрос. «Ответная услуга. Шестеренки в моей голове задвигались еще быстрее. связи роду Хаммер тоже хватает. Простым союзничеством тут и не пахнет». Лиам не станет рисковать своей жизнью просто так. «Стоп!» Оглядевшись по сторонам, понимаю, что мы с Лей джо снова остались одни в зале с картинами. Рядом нет ни Нереи, ни других свидетелей. «Раз вы пригласили меня сюда и раскрываете эту деталь, то и я буду что-то должен Лиаму». «Один раз оказать ответную услугу», — целительница усмехнулась. «Мне даже чуточку обидно, что абсолют рода Хаммер оценил защиту моей жизни в одну услугу давлатова То ли Лиам делает ставку на тебя в будущем, то ли впрямь высоко ценит дар вашего рода». Лейджо перевела взгляд с картины на меня. давлатов я готова заплатить тебе любую сумму, оказать поддержку или дать любой набор эликсиров, если ты согласишься на такое условие. У меня все аж перевернулось от поднявшегося возмущения». «Э, нет, госпожа Лейджо, я так дешево не продаюсь. Вам придется заплатить намного дороже». Целительница, чуть подумав, махнула рукой. «Отступать в любом случае уже поздно». «Так-то лучше», — жадно потираю руки. «Условие первое. Вы дальше будете моей наставницей». «Хорошо. Будете помогать мне с телесной трансформацией, пока я учусь в академии». «Приемлемо», — беру ладонь нахмурившейся целительницы и сам жму ей руку тогда сделка заключена надеюсь мы с вами поладим госпожа лей джо да Владов, ты издеваешься тебе придется рискнуть жизнью во время рейда магистр удивленно захлопала глазами да я бы и так все это сделала трансформация наставничество эликсиры в том и суть госпожа лей джо киваю своим же мыслям мне от вас не нужно большего Вы, Персифона, Нерея, остальные — и так ценные для меня союзники. Рискну жизнью. Ну и что с того? Напомнить, кто меня из моей же ловушки на немертвых вытащил. Весь этот рейд в аномалию шестого ранга нельзя было даже просто организовать не неимеемой поддержки Киллиана. Из-за его участия к нам присоединился Род Хаммер и две команды архонтов от Академии Куб. Вся экспедиция в аномалию Рода Лей с самого начала крутилась вокруг Лей Джо — так что брать с нее плату за столь пустяковую услугу значит разрушить все выстроенные отношения. Пока магистр не пришла в себя, закидываю удочку на будущее». «Как насчет такого, госпожа Лейджо? Если все пройдет удачно, вы по желанию присоединитесь к рейду на летающий остров». «Несносный мальчишка! Я бы пошла в любом случае!» В гневе выпалила целительница и тут же усмехнулась. «Вот оно как!» ищешь себе проверенных союзников для экспедиций». Немного отстранившись, магистр, довольно усмехнувшись, взглянула на свою ладонь. Мы пожали руки, сделка заключена. «Все время забываю, что ты не только студент Довлатов, но еще и потомственный аристократ». Уже более довольный взгляд Лейджо прошелся по мне и остановился на нагрудном кармане. «Есть герб или нет, то неважно. Тебя выдает ход мыслей и представление о чести». Лей Джо отвела взгляд, будто стесняясь того, что собирается произнести. «Есть еще один нюанс». Она указала пальцем себе на висок. «Патриарх Лей Хай знает, что у меня низкие шансы на успех в прорыве на ранг Архонта. Шесть. Эмилия отговаривает меня. Другие тоже. Высок риск того, что я не переживу инициацию своего аспекта. Тут все довольно просто. Магистр — четыре. И старший магистр — пять». Это стадии частичной и полной духовной трансформации. Магистр, четыре, одаренный стихией огня, может покрыть все тело пламенем и раскалить свое оружие. Старший магистр, пять, может уже целиком стать духом огня, не боясь урона физическому телу. В такого одаренного хоть из артиллерийской пушки стреляй, с ним ничего не случится. Начиная с перехода из магистра, четыре, в старшие магистры, пять, одаренному крайне важно иметь силу духа, а уж для прорыва в ранг Архонта 6 нужны и вовсе стальные бубенцы. По этой же причине Абсолютами 7 зачастую становятся эксцентричные люди с сильными убеждениями. Адекватностью тут и не пахнет, ведь она предполагает всегда ставить свою точку зрения под сомнение. А у Абсолютов 7 с этим проблемы. В своем праве, по праву сильного, у кого дрын больше, тот и прав. Это все про них». Суть в том, что если у человека в голове живут тараканы, мешающие ему жить, ему не стать старшим магистром, пять или кем-то большим. Лейджо, видимо, прошла обследование у менталиста, и тот объяснил ей, что с ее духом есть проблемы. По-другому столь глубинные нюансы не выявить. В разговоре повисло тягостное молчание. Целительница нарушила паузу первой. «Я бы нашла способ договориться с Лемом, если бы ты отказался». Связями, алхимией или услугами, которые нельзя купить за деньги. «Но вот с этим...» — она снова постучала пальцем по виску. «Можешь помочь мне только ты, Довлатов. Менталисты могут сделать внушение, заблокировать или стереть память, но не повлиять на колеблющийся дух будущего Архонта, 6. Даже зная все это, сомневаюсь, что смогу вам помочь. Пожав плечами, также указываю на висок». «Дар рода Довлатовых помогает справиться со стрессом, мешающим людям жить. Кому-то мешает страх пережитых провалов, кто-то на работе выгорает». Лейджо взглянула на меня с явным удивлением. «Так ты вообще не в курсе? Я слышала от Персифоны, а она от матери». Целительница ткнула пальцем в потолок, едва не вытягивая руку на всю длину, намекая на фигуру «Ого-го, какой величины!» Язва последние двадцать лет курирует прорывы на новые ранги силы большинства членов комитета силы. Атланта отбирала кандидатов на вступление в комитет. Язва занимался их лечением, а также устранением колебаний духа. Я думала, ты знаешь об истинном предназначении вашего дара рода. Вся глубина моего удивления выразилась в одном единственном слове. «Бль!» От нахлынувшего возмущения захотелось заорать. «Дед!» «Да какого х... нельзя было нормально все объяснить?» «Так ты не знал?» Лейджуа рот открыла от удивления. «Язва уже сорок лет, как входит в ядро комитета силы. Вот ведь... дед...» Мы пообщаться-то смогли всего пару дней. Он через пару часов знакомства ляпнул. «Короче, Миша, ты целитель. Причем только что прошел через инициацию. Отрыжка». «Вся ваша страна не вывозит конфликты с Византией, монголами, империей Цин. Про Пруссию вообще молчу. Так что я решил протянуть руку помощи Российской империи в лице тебя. Понимаешь? Я так о всем мире целиком забочусь, а не о тебе, любимом». Нельзя было прямым текстом сказать. «Мы с комитетом сваливаем, а ты вместо меня позаботься о проблемах мира Земли». «Да чтоб тебя!» У меня в груди все горит от возмущения. Вот ведь хитрый старикан. Свалил, оставив все на меня. Видимо, ты совсем не знал язву. Лейджо, подумав секунду, усмехнулась. Со слов Перси он вел весьма закрытый образ жизни. Накладываю на себя фокус, возвращая ясность мыслей. Боги, не дед, а истинная язва. Это же надо свалить в туман, не рассказав о таком нюансе дара рода. «Теперь понятно, почему Лиам Хаммер так переживал за меня во время переговоров с правительством Арана. Он видит во мне протеже деда и ценного союзника в будущем. Надо попробовать», — смотрю на Лей Джо. «У нашего с дедом Дара есть ограничения. В нормальных условиях я могу спокойно использовать его на ком-то своего ранга. Если пациент на ранг выше меня, то максимум одна цель. Если разница в два ранга, то у меня мана быстро заканчивается». «Сеанс лечения получается рваным. У нас с вами разница в три ранга». Лейджо, подумав несколько секунд, кивнула каким-то своим мыслям. «То есть, будь я магистром, 4 а не старшим магистром, 5 Все могло получиться. Недостаток маны можно компенсировать, если само лечение проведем около источника». Целительница, нахмурившись, потерла лоб руками. «Есть один вариант с алхимией». «О, судьба! Как же не хочется обращаться к Акаману, но, видимо, придется. Если это единственное ограничение, то можем попробовать сегодня. Ночью в Академии нам никто не помешает. Там как раз есть источник пятой категории без примесей эманаций». «При тут Архонт-марионеточник? Пол Акаман мне непонятно. Но в команде килиана о нем толком никто не говорит». Целительница, поискав что-то в кармане, торопливо вытащила из него телефонно. «Боги! Уже почти десять. Надо столько всего сделать до ночи. Да влатов, держи средства связи при себе. Персий или Нерея наберут тебя вечером. Скажешь им, где тебя забрать. Мы пока все подготовим в академии, не привлекая лишнего внимания». На том и договорились. Для того, чтобы добраться из галереи до академии, пришлось воспользоваться самым обычным городским такси «Арана». «Жарко, душно, и хочется кого-нибудь убить». Выйдя на парковке около нашего Хаммера, поймал на себе крайне удивленный взгляд Железкина. «Господин, лучше не спрашивай». Смотрю на лифт, ведущий в учебный корпус, и умом чувствую сильнейшее отторжение. Такс артём Игоревич, у меня крайне хреновое настроение, так что Академия на сегодня отменяется. Поехали в самый злачный ночной клуб на острове. Хочу кому-нибудь морду набить». Железкин хмуро глянул на свое запястье. «Так сейчас утро, господин. Еще даже одиннадцати нет. Может, в баньку? Мужики в порту на складах соорудили нашу, русскую. Топят по черному. Макаров Суворова, говорят, даже на березовые веники за свой счет расщедрился. А если морду кому набить надо, можно в тренировочный центр зайти. Поехали. Практически рычу от напряжения. Вот ведь дед». «Это ж надо додуматься, так ловко свалить в туман!» «Господин?» «Это не вам, Артем Игоревич. Язык не поворачивается обращаться к магистру неуважительно, да еще и на «ты». Просто утро не задалось. Поехали в порт». Пока наш хаммер катился по знакомому маршруту, боцман тихо шептал ругательство из-за выкрутасов других автолюбителей на дорогах. То подрезать пытаются, то обогнать, вылезая на выделенку для аристократов». Железкин пыхтел от злости, но за боевые артефакты, встроенные в машину, так и не взялся. Булыжник Валера, лежавший все это время на приборной панели, тихо впитывал у наставника флотскую науку. — Крысы сухопутные! — Железкин гневно вдавил в пол педаль газа, нагоняя одного наглого водилу. — Господин, я этого гада сейчас малость понервирую. Нам все равно по прямой ехать. Пристроюсь к нему сзади и буду преследовать до тех пор, пока он сам не рванет куда-нибудь от страха. Смотрю на машину наглеца. Ведро с гайками, ей-богу. Из выхлопной трубы чадит черный дым. Водила уже нервно поглядывает в зеркало заднего вида. Вы его корытом нам даже бампер не поцарапаете. Выношу я свой вердикт. Развлекайтесь, Артем Игоревич. Мне надо кое-какие дела сделать. Пока есть время, создаю чат на пять персон. Благо, все нужные номера у меня теперь есть. Подключаю княжича Романова, Лазуренко, Лия Мохаммера, ничего не подозревающего Железкина и нашего мастер-тактика Киллиана. Коротко описываю ситуацию по экспедиции в аномалию рода Лей». «Принято. Отправляю в аномалию последнюю группу разведчиков», тут же отвечает Тихоня. «Так мы ограничим противника в возможности устроить нам западню». Капитан Сывана Рогова отреагировал вторым. «Значит, вы с Лей Джоей железом пойдете за группой от рода «Хаммер»?» Лазуренко сразу понял, зачем его пригласили в чат. «Тогда резервная группа от рода «Лей» потом ломанется по вашим следам. На их месте я бы нанес удар в тот момент, когда победа над боссом-монстром станет очевидной». «Эй, тихоня!» «Хаммер со свойственной ему легкостью влился в общий чат. «Попроси вашу попрыгунию заранее расставить мои магнитные метки в зоне боя». «Если на нас нападут раньше времени, я заманю травника куда надо». Железкин, наконец, отстав от улепетывающего от нас водилы, потянулся к телефону. Прочитал чатик, нахмурился и вцепился в руль покрепче. «Мы же меньше суток на берегу, а уже проблемы», — пробурчал боцман, выруливая к порту. «Возможности, Артем Игоревич. Если разрулим все как надо, жизнь станет намного интересней». Вояка усмехнулся, подъезжая к складу. «С вами, господин, скука — это роскошь. То дуэли, то переговоры с правительством, то аномалии, то разборки благородных. Зато скучать не приходится». До глубокого вечера мы с Железкиным отрывались как могли. Сначала отвели душу на ринге, потом в баньке. Сразу после парилки с березовыми вениками нас профессионально размяли массажисты по спортивной программе. Из натруженных мышц тут же ушла вся усталость, уступив место максимальному расслаблению. Тем временем новички из кадрового резерва Морфлота наперебой учили Валеру новым матюкам. Булыжник вникал, смотря на матросов как на всезнающих учителей. Каменюки шрам в районе бровей превратили в линейку на 5 сантиметров. «Во! Видал?» Знакомый лысый охранник указал пальцем на булыжник. «Бровь на семь миллиметров поднялась!» «Подводный флот рулит на...» «А ну отойди, малец!» Бугай в тельняшке присел на одно колено около Валеры. «Значит, слушай, бровастый!» Уж не знаю, что ему там сказал бывалый морпех, но обе брови Валеры поднялись на добрых три сантиметра. В глазах булыжника появилось невероятное изумление, будто он только что коснулся Святого Писания от церкви Всеблагого Мата. Получил откровение из уст апостола его морского, знающего, как донести до душ смертных всю глубину желаемого оскорбления. «Сенсей — сенсей ментальная волна прошлась по залу. — Мужики! — лысый схватился за сердце от радости, глядя на Валеру. — Наш мальчик сказал свое первое слово. — Слово!